Во время этих событий русский флот отнюдь не бездействовал. Правда, он уклонялся от сражения с английским флотом. Война с Англией не входила в расчеты Петра. Однако все порты, крепости на всем побережье заранее привели в боевую готовность. К весне полностью снарядили обе эскадры флота, стоявшие у Котлина и Ревеля. Создали службу наблюдения и связи, которая методом эстафеты самых быстроходных кораблей сообщала о передвижениях английского флота. Петр поставил перед командующим флотом Апраксиным две задачи. С помощью десантов на шведскую территорию наглядно показать тщетность надежд на защиту английским флотом побережья от русских рейдов. В то же время... Петр приказал не рисковать флотом и не ввязываться в большое морское сражение. Он считал, что соединенные вместе флоты Англии и Швеции пока сильнее одного русского флота. Обе эти задачи были успешно выполнены. Как и в прошлом году, в конце апреля, галерный флот высадил десант у города Умео, Разорил его и много других населенных пунктов, деревень и удалился. А 28 июня отряд в 60 галер под командованием Голицына в проливе у острова Гренгам встретился с эскадрой шведского флота из десятка кораблей. Произошло сражение, в результате которого четыре шведских фрегата были взяты на абордаж и захвачены. Этот морской бой удалось выиграть, несмотря на близкое присутствие английского флота, что вызвало особое удовлетворение Петра. Оказалось, что огромный англо-шведский флот совершенно напрасно бороздил волны Балтики. С равным успехом те 600 тысяч фунтов, в которые обошелся поход адмирала Норриса в 1720 году, можно было выбросить за борт английских кораблей. Правда, ожидали, что к этому времени созреют плоды многолетних враждебных России усилий английской дипломатии. Они в самом деле созрели, и весь многосторонний антирусский блок, основанный Четверным Союзом, Венским Договором и Северным Умиротворением, начинает с необычайной быстротой разваливаться на куски буквально на глазах. А разговоры об изоляции России служили лишь фоном, на котором особенно ярко выделялись факты укрепления ее международного положения. Ни одно из европейских государств не только не захотело участвовать в военной авантюре против Петра, никто не заикнулся даже, о разрыве дипломатических отношений. Более того, империя, которая весной 1719 года самонадеянно и грубо выдворила русского посла из Вены, спустя год ищет дружбы с Россией. 22 января 1720 года об этом заговорил сам вице-канцлер Шенборн. Еще бы! Четверной союз, Державшийся на совместной войне против Испании стал уже бесполезным для Вены, а союзники Англия и Франция вели себя по отношению к императору совсем не по-союзнически. В Петербурге решили пойти навстречу пожеланиям Венского двора, ведь за год до этого русские вовсе не хотели разрыва с Австрией. Теперь она опомнилась и искала дружбы с царем в Вену отправился полномочный посол генерал Ягужинский. Там в мае 1720 года его встретили крайне любезно, предложив начать переговоры о заключении дружественного договора. Бессильное раздражение Англии против России дошло до того, что ее дипломаты совершенно серьезно задумали захватить Ягужинского в Данциге по пути в Вену. Это придумал Джефферис, английский резидент в Петербурге. Тот самый, который за год до этого предлагал послать корабль под чужим флагом к Аландским островам, чтобы захватить русских и шведских участников, проходившего там мирного конгресса. Насколько же не велась дипломатия его величества короля Георга Первого? Изоляция, причем реальная, а не мифическая, и не России, а Англии, обнаруживается и в другой, важнейшей из европейских столиц, в Париже. В марте 1720 года туда явился сам Стенгоп, еще пытавшийся спасти свою пресловутую систему. Он потребовал от союзника присоединиться к Декларации ультиматуму России. Петру в ней предписывалось удовлетвориться Петербургом и болотами Карелии и Ингрии, а все остальное завоеванное вернуть под угрозой применения силы. В ответ Стенгапу дипломатично, но довольно понятно объяснили, что Франция не может участвовать в этом интересном мероприятии не только по причине его несерьезности, но и потому, что она намерена предложить России свое доброжелательное посредничество в заключении мира со Швецией. Но Стенгапу было уже не до северных дел. В мирных переговорах с Испанией Франция склонялась к тому, что следует вернуть ей Гибралтар, захваченный англичанами. А это было равносильно тому, чтобы вонзить нож в сердце истинного британца. Не успел Стэнгоп уехать из Парижа, как по поручению регента, русскому представителю барону Шлейницу дали понять, что Франция хочет заключить союз с Россией на условиях, которые Петр предлагал в 1717 году. Дело было серьезным, и Петр направляет в Париж с особой миссией Мусина Пушкина с заданием вступить в контакт с Регентом в тайне от Шлейница. Царь имел основание не слишком доверять ему. Оказалось, что французы того же мнения. И аббат Дюбуа сказал: «Шлейниц немец, от того я ему мало верю». И далее он откровенно объяснил: о котором деле мы с Шлейницем говорили. Все от слова до слова в Ганновере, в Швеции и в Вене известно. Кроме шлейницы некому этого разгласить. В Петербурге и сами знали, что шлейниц в основном защищает интересы прусского короля, находясь на русской службе. Но надежных и солидных русских послов Петру просто не хватало однако намечалось настолько серьезное дело что петр естественно думал послать в париж князя куракина французы же хотели вести переговоры пока в секрете от англии а куракин фигура в дипломатическом мире европы слишком заметная тогда вместо отозванного шлейница петр послал в париж долгорукова таким образом еще один из участников Четверного Союза, Франция, встает как будто на путь сотрудничества с Россией. Оставалась Голландия, но она давно уже лишь формально числилась членом Четверного Союза и занимала нейтральную позицию, поддерживая через Куракина хорошие стабильные отношения с Россией. Итак, речь шла действительно об изоляции, но не России, а Англии, и притом внутри созданного ею союза. О французском намерении идти на сближение с Петербургом свидетельствовали и дипломатические события в Турции. Как писал Соловьев, результаты, добытые из сношений с Францией, были важны. Особенно были важны они по отношению к Турции, где французское влияние считалось всегда преобладающим. С разных сторон приходили в Петербург известия, что враги России стараются снова поднять против нее султана. Собственно, на протяжении всей Северной войны Турция постоянно оставалась самым больным местом для внешней политики России. Мир с турками надо было соблюдать любой ценой, и цена эта была очень тяжелой. Приходилось даже терпеть практически постоянные набеги на незащищенные южные земли России турецких вассалов, крымских, кубанских, нагайских татар. Только в 1717 году их банды убили и угнали в рабство около 30 тысяч русских людей. Сотни деревень и городов ежегодно подвергались разбойничьим набегам. Убытки исчислялись многими миллионами. Но самое опасное для России заключалось в деятельности английской дипломатии, стремившейся любой ценой толкнуть Османскую империю на войну против России. Английскому послу в Стамбуле Станьину активно помогали представители других европейских стран. Лояльность к России проявлял лишь посол Голландии Кольер и его переводчик Тейлз. В мае 1719 года Петр направил в Стамбул чрезвычайного посланника Дашкова. Его деятельность интереснейшая страница в истории русской дипломатии. Дашкову пришлось прежде всего вступить в непрерывную ожесточенную войну с послом Англии. Он писал в одном из своих донесений. «Я не видал злейшего неприятеля вашему величеству, как английский король. Министр его старается, чтобы каждый день сделать мне какую-нибудь неприятность». И в этих невероятно трудных условиях, имея к тому же крайне недостаточно денег и соболей, Дашков вступил в переговоры о заключении вечного мира взамен Андреанопольского мира 1713 года. Однако в конце 1719 года турки под нажимом Англии и Австрии объявили о высылке Дашкова из Стамбула. Собственно, это был только эпизод в тяжких испытаниях, которые пришлось выдержать русскому дипломату. Огромную помощь При этом оказал ему французский посол Дебонак. По словам Дашкова, он непрестанно также трудился, как бы собственный вашего величества министр. Тяжелая борьба в Стамбуле завершилась большим русским успехом. 5 ноября 1720 года был заключен русско-турецкий договор о вечном мире. Он значительно улучшал отношения двух стран. Россия теперь могла иметь в Турции постоянного представителя, ее отношения с Польшей уже не зависели от Турции, как раньше, и тому подобное. Но главное значение договора выходило далеко за пределы русско-турецких связей. Отныне Петру уже не нужно, как раньше, постоянно тревожно оглядываться на Турцию, предпринимая те или иные действия на Балтике в отношении Швеции или ее нового союзника Англии. Ослабление постоянной опасности войны на два фронта развязывало Петру руки на севере, и это почувствовали в Лондоне. Как раз летом и осенью 1720 года, когда стала ясной невозможность толкнуть Турцию на новую войну против России, Англичане, вопреки всем своим недавним обещаниям помочь Швеции отвоевать потерянные прибалтийские земли, дружески рекомендуют Стокгольму искать мира с Россией самостоятельно. Ясно, что это мог быть мир только на русских условиях. Так Англия расплатилась со Швеции за ее послушное согласие с английским планом северного умиротворения. Так рушились надежды самих англичан на это умиротворение, на установление своей гегемонии в Балтийском море. В том же 1720 году провалились планы Англии и ее шведских и саксонских союзников поднять против России Польшу. Они затратили огромные деньги на подкуп магнатов, но все оказалось напрасным. И посол Долгорукий С радостью доносил Петру, что польский сейм осенью 1720 года отверг попытки толкнуть речь Посполитую на войну с Россией. В конце концов, поляки очень хорошо понимали, что только русская поддержка гарантирует независимость Польши и спасает ее от раздела между германскими государствами. Август II начал заискивать перед Долгоруким пытаясь представить в безобидном виде свои предательские маневры, вроде участия в Венском договоре. Но со свойственной ему наглостью он вздумал при этом угрожать, что де в его власти еще устроит царю в Польше неприятности. Из Петербурга поступил ответ Петра, написанный в тоне, какого Август давно уже заслужил. Ему кратко и резко напоминали все его махинации. Предлагая о возобновлении дружбы, не следовало возобновлять дел, напоминание которых может быть только противно царскому величеству. А в заключении указывалось, что царь не привык позволять кому бы то ни было пугать себя угрозами. Это был крах всей многолетней политики двуличия саксонского коронованного проходимца, дружба с которым давно уже опротивила Петру. Летом 1720 года в дипломатической жизни Европы происходит то, что можно квалифицировать как молниеносное крушение планов англо-ганноверской дипломатии. Период 1715-1720 годов в учебниках по дипломатической истории обычно именуется временем утверждения в международных отношениях системы Стэнгпе. Таким образом, пять лет ушло на ее внедрение. Рухнула же она примерно за пять недель. Шведско-датский мирный договор завершавший северное умиротворение, подписали в июне 1720 года, а уже в июле Англия официально заявила Швеции, что ей следует согласиться на заключение мира с Россией, отчего англичане еще недавно отчаянно удерживали шведов. 9 августа Шведский государственный совет впервые серьезно обсуждает вопрос о заключении мира с Россией. Король Фридрих I удрученно сообщает, что Георг I советует искать мира в Петербурге. Английская дипломатия фактически обобрала Швецию, вытянув у нее отказ от своих важнейших северогерманских владений. Картерет убедил ее что за это она вернет свои потерянные на востоке провинции. Теперь действительность предстала в истинном свете. Приходилось соглашаться на то, что уже 10 лет не переставала предлагать Россия на заключение справедливого мира. Правда, нашлись в Швеции пламенные патриоты, доказывавшие с пеной у рта недопустимость отказа от богатейших провинций. Это были шведские генерал-губернаторы Лифляндии и Эстляндии, управлявшие давно потерянными землями. Не хватало только голоса генерал-губернатора Москвы, которого в начале русского похода предусмотрительно назначил еще Карл XII. Совет принимает решение вступить в переговоры о перемирии. Но не о мире, ибо все еще на что-то надеяться, хотя в Европе не было никого, кто хотел бы серьезно помогать королевству, оказавшемуся на краю гибели. Действовали лишь очень дружественные державы, которые рассчитывали что-то заполучить от неизбежных мирных переговоров с Россией. Развертывается весьма серьезное внешнее но смехотворное по существу соревнование за посредничество в мирном урегулировании. Император Карл VI усиленно хлопочет вокруг созыва мирного конгресса в Брауншвейге. Однако из этой затеи ничего не выходит. Англия и ее король также домогаются посредничества. Сам Стенгоп буквально бегает за русским послом в Берлине, за молодым Головкиным, хотя сын русского канцлера проявляет к нему откровенное презрение. Любой ценой англичане все еще хотят воздействовать на обманутую ими Швецию и чем-нибудь повредить России. Тогда русская дипломатия хорошо рассчитанным маневром устраняет Англию. Дело в том, что уже давно идет русско-английская дипломатическая война мемориалов. Используется рост недовольства в Англии тем, что английская внешняя политика служит интересам наследственного княжества короля Ганновера. Русские мемориалы, которые редактирует Куракин, резидент в Лондоне Веселовский, распространяет во множестве экземпляров. И это доставляет Георгу I немало неприятностей. Весной 1720 года Веселовский был отозван из Лондона и вместо него назначен Бестужев. Первая акция, которую ему поручили, состояла во вручении нового обширного мемориала, в котором детально рассматривалась политика Георга I, начиная с тех времен, когда он еще был только курфюрстом Ганновера. Без всяких дипломатических экивоков, английскому королю напомнили его собственные слова и действия. В целом получилась яркая картина грубого нарушения обязательств, явной лжи, очевидного подчинения политики Англии интересам Ганноверской династии. Это великолепный образец политической публицистики тех времен но отнюдь не документ дипломатического характера. Очевидно, так его и задумали. Естественно, что Георг I жестоко уязвлен неотразимыми фактами и аргументами. Чрезвычайное заседание кабинета приказало 14 ноября русскому послу покинуть Англию. Это был разрыв дипломатических отношений в результате которого Лондон сам отстранил себя от переговоров между Россией и Швецией. Изоляция Англии еще больше усилилась, когда, вопреки ожиданиям, Петр не только не ответил какими-либо недружественными действиями, но объявил, что английские подданные могут свободно и впредь вести торговлю, свободно приезжать в Россию и тому подобное. Это был один из многих фактов, свидетельствовавших, что Петровская дипломатия достигла такой степени зрелости, что могла уже кое-чему поучить европейских многоопытных дипломатов. Что касается посредничества, то в погоне за ним все же обогнала всех Франция. В октябре 1720 года Петр получил послание шведского короля который просил начать мирные переговоры без посредников. Но почти одновременно фактически французский министр иностранных дел аббат Дюбуа настойчиво добивался посредничества. Поскольку Франция в это время проявляла склонность к союзу с Россией, то в Петербурге, хотя и скептически относились к этой склонности, сочли нецелесообразным отклонить просьбу Франции. Конечно, русские понимали, что французский посол в Швеции Кампредон своим посредничеством, несомненно, будет играть на руку не только Швеции, но и Англии. Но все же его согласились принять в Петербурге. В конце концов, пренебрегать Франции было неразумно, тем более, что в Стамбуле французы помогали Дашкову с заключением вечного мира. Кампридон с невероятным усердием взялся за выполнение своей миссии. Он так спешил в Петербург, что по пути утопил во время переправы своих лошадей вместе с каретой и багажом. Однако он сохранил главное свое орудие, на которое возлагал особые надежды. Огромную сумму денег, выданных ему Дюбуа, для подкупа русских министров. Кстати а как обстояло дело с русскими дипломатами, которые сами активно давали взятки при выполнении разных дипломатических заданий. К великому огорчению Кампридона прозрачные намеки, которые он делал русским сановникам, не имели никакого успеха. В отличие от продажных европейских политиков, сам аббат, а и кардинал Дюбуа, Получал постоянное жалование от Георга I, дипломаты Петра оказались неподкупными. Дело объяснялось не их бескорыстием, а тем, что царь тщательно контролировал свою дипломатию. Так что даже если кое-кто и брал иногда деньги и подарки от иностранцев, то это никак не сказывалось на русской политике при Петре. Сначала Кампредон в беседах с русскими дипломатами пообещал, что Россия, которой, конечно, придется вернуть Лифляндию, Эстляндию, Выборг и прочее, получит зато благодаря помощи регента, Петербург, Ингрию и Нарву. Но в ответ, как обиженно доносил французский посол, русские начали хохотать во все горло. Однако ему все-таки удалось добиться аудиенции у царя. Правда, прибыв в назначенное время, он ожидал больше часа. За это время Шафиров и Толстой объяснили, что если он не сможет сказать что-нибудь новое по сравнению с тем, что они уже слышали, то не стоит отнимать время у царя, ибо он очень занят. Француз и сам в этом убедился, когда явился царь, Одетый в матросскую куртку, пропахшую смолой, он занимался на верфях Адмиралтейства подготовкой к спуску на воду очередного корабля. Кстати, он нередко прямо там, а он начинал в Адмиралтействе каждый свой рабочий день, принимал иностранных послов, которые пробирались к царю сквозь лес шпангоутов, рискуя не только порвать свои бархатные и кружевные одеяния, но сломать себе шею. Кампридон пытался разъяснить царю, насколько возрастет его слава, если он проявит великодушие и вернет Швеции завоеванные провинции. На это Петр со смехом ответил, что ради славы он охотно поступил бы так, если бы не боялся божьего гнева в случае если он отдаст то, что стоило его народу стольких трудов, денег, пота и крови. Два месяца хлопотал Компридон в Петербурге и ничего не добился. Однако его посредничество не пропало даром. Он смог понять, насколько могущественна теперь Россия. Его потрясло увиденное им необычайное зрелище. Новые линейные корабли, один за другим. Спускались со стопелей на воду в разгар морозной зимы. Петр приказал вырубать огромные проруби, куда сходили корабли, чтобы освободить стапеля. Здесь же немедленно закладывались новые.